Глава 33. Кейт. Как обычно по понедельникам приезжаю на работу задолго до открытия. Никого еще нет, и наш замечательный офис, мой офис, полностью в моем распоряжении. Поворачиваю ключ в замке, толкая тяжелую стеклянную дверь. В холле звучит знакомый писк охранной системы. Торопливо ввожу код и расслабляюсь. С утра в помещениях еще ничем не пахнет. Ни духами, пытающимися заглушить ароматы лосьонов после бритья, ни натуральным кофе, замешанным на запахах свежевыжатых соков и имбирных напитков. Ранним утром мой кабинет превращается в святилище. Я всегда уезжала из дома первой, даже когда мы с Джоном были счастливой женатой парой, работающей в одной и той же компании. Ни с чем не сравнимое чувство. Минуты покоя в храме, который создал своими руками. Если уж на чистоту, ивент построила именно я. И на самом первом патенте значилось мое имя. Отпираю кабинет. Раньше, до тех пор, пока не появилась она, замка в двери приемной не было. Более того, мой личный кабинет тоже не запирался. На прошлой неделе слесарь сменил замки и у меня, и у Джона. «Грош цена моей интуиции. Офис защитила, а брак не уберегла. Хорошая тема для обсуждения с психотерапевтом». «Ладно, пока забудем об этом», «зная, что скажет доктор Рэй». «А вот здесь нам стоит копнуть поглубже, Кейт. Не возражаете? Полагаю, ваши слова лишь подтверждают мою теорию». «Помню, какой взгляд» бросила на меня миссис Рэй, когда я сообщила, что мы с Джоном встретились за ланчем. Психотерапевт сразу нахмурилась, услышав мой рассказ о том, что Тиш просто сходит с ума, когда мы начинаем общаться по-дружески. Я делала это намеренно. А вдруг удастся вбить между новоиспеченными супругами такой клин, что Тиш хотя бы уйдет из компании? Мы с доктором встретились за неделю до смерти Джона. «Прошу вас, Кейт, спуститесь на землю», сказала тогда доктор Рэй, раскачиваясь в кресле. «Вы не сможете повлиять на их отношения. Более того, ваша тактика попросту опасна. Согласна, что у вас хватает поводов для негодования. Однако и причин двигаться вперед не меньше. Вы меня очень разочаруете, если сделаете шаг назад. У нас ведь совместный бизнес». Мы не можем не обсуждать текущие дела. «Бывает, что и заланчим», — возразила я. «Не стоит вынашивать безумные планы», — миссис Рей покачала головой. «Вы никогда не сможете снова доверять мужу. Профессиональная деятельность, само собой. Однако вы должны отстраниться от прежних отношений. У вас общий ребенок, общий бизнес и точка». «Не спорю», — однако разве я не могу простить Джона, доктор? Простить можете, однако ни на минуту не следует забывать, как он с вами поступил. Я молча кивнула. Сеанс закончился. Боюсь, сегодня говорить с доктором Рэй уже не о чем. Во мне больше нет злости. Закладываю капсулу с любимым кофе в итальянскую кофемашину и наслаждаюсь ее привычным жужжанием, Втягивая аромат темной жидкости, капающей в чашку. Чашка кофе в тишине еще один из моих утренних ритуалов. В коридоре за дверью мелькает смутная тень, и у меня по шее бегут мурашки. Что-то последнее время разыгралось воображение. Подпрыгиваю от каждого странного звука. Нервы после смерти Джона не к черту, да еще это странная кремация. Не призрак же бывшего мужа сейчас показался в холле. Чего только не придет в голову. Наверное, все-таки сказывается общее напряжение, в том числе и в атмосфере офиса. Отхлебываю горячий эспрессо, пытаясь совладать с холодком в груди, и все же не могу отделаться от ощущения, что за мной следят. Резко оборачиваюсь. За дверью кабинета стоит тишь, и не спускает с меня убийственный взгляд».